Глава пятая. Лекса. Несмотря на бурно проведённую ночь и изрядное количество употреблённого спиртного, Лекса умудрилась заснуть. Уже под утро, на пару часов, но это было больше, чем организм позволял ей в подобных случаях. Кошмары не беспокоили, или она их не запомнила. И то, и другое магичку вполне устраивало. Она вышла на обширный балкон, открывавший шикарный вид на Академию, столовую, стеклянные купола ботанического сада и видневшуюся далеко внизу, на берегу моря, столицу. Втянула свежий утренний воздух, радуясь предстоящему ленивому выходному. Выдохнула. По обнажённым рукам пробежали мелкие мурашки. Но прохлада радовала Лексу. Раз она всё ещё способна мёрзнуть, значит, она жива. «Не могли бы выдышать в сторонку?» подальше от моих сциллофирусов. Им вреден алкоголь в таких количествах. Раздался снизу недовольный голос. Сосед? Ей же обещали, что во всём здании она будет одна. Основная масса преподавателей при заключении постоянного контракта получала от короля жильё в столице или в пригороде. А временные работники предпочитали снимать или покупать дом подальше от рассадника спиногрызов. Чтобы хоть дома отдохнуть от работы. Лексе пришлось здесь селиться по неволе. Её задание включало в себя постоянную проверку территории Академии и контроль за происходящим и всеми проживающими, особенно за студентами. Ближайшие пять лет ей придётся дневать и ночевать на работе, буквально. Так что соседство было неожиданным. Кто же этот трудоголик? Любопытствующая Лекса перегнулась через парапет и чуть не упала. На неё смотрела перевёрнутая, крайне сердитая даже в таком положении, физиономия давешнего эльфа. Лекса поспешно вернулась в вертикальное положение. Вот ведь угораздило. Нервно поправила бретельки полупрозрачного пеньюара. На работе приходилось одеваться практично ни марка и ни броска, что не мешало ей оторваться на белье. Кружевницы и белошвейки заведения мадам Тарин боготворили Лексу. Она не была жадной и позволяла копировать свои заказы. Дамы полусвета готовы были тратить бешеные деньги на тонкие воздушные изделия, сводившие с ума мужчин. Неизвестно, что этот лопоухий успел разглядеть, но голос его, когда он снова заговорил, звучал как-то странно. «А ещё я хотел спросить, что вы такое делаете по ночам, что дом аж дрожит? Выражите на меня втихаря. Имейте в виду, у меня иммунитет к любестокам. Нужен ты мне больно?» Пробурчала Лекса, ретируясь с балконом и плотненько закрывая за собой дверь. Клятый эльф, похоже, думал, что все женщины в Академии от него без ума. Остальные, возможно, но не она. Он, конечно, молодец, что помог ей тогда с похмельем. И в какой-то момент ей даже захотелось придвинуться поближе, так хорошо от него пахло. Лекса часто оценивала людей по запаху. Чутко развитое обоняние просто не позволяло ей полноценно общаться с теми, от кого пованивала. У эльфа оказался очень даже приятный аромат. Сосновый лес, свежие трава и нотки свежевскопанной земли. Хотя последним пахло скорее от её собственных рук. Сколько бы она ни отмывалась, лёгкий аромат кладбища преследовал её весь последний месяц. Лекса уже настолько с ним сроднилась, что перестала воспринимать. Главное, что не трупами разложившимися воняет, остальное она переживёт. «Надо бы зайти к ректору, отчитаться о неделе, проведённой с младняком. Заодно попросить отселить этого ушастого. Только соседей ей не хватало. А ну как, прибьёт его ненаруком ночью». Маркусу только недавно объяснили, кем, собственно, является его новая сотрудница. Он всё порывался её отдёрнуть, воспитать и привести в надлежащий педагогу пристойный вид. Пришлось раскрыть карты. Частично, разумеется. Задание короля, тайная слежка и контроль за эльфами и прочими неблагонадёжными элементами. Ректор проникся. Донимать придирками перестал, зато теперь требовал еженедельный отчёт. Вроде как его территория. Как он будет за неё отвечать, если не знает толком, что на ней творится? Натянув безразмерный, вытянувшийся от многочисленных стирок, но всё ещё любимый свитер поверх длинного шерстяного платья в пол, пусть мужик порадуется, как она соответствует имиджу Академии. Лекса вышла в сад. До центрального здания недалеко, замёрзнуть не успеет. Дело двигалось к зиме. Первая ночь года уже не за горами, и по утрам периодически подмораживала. На голову что-то капнуло. Скинув голову, она убедилась, ушастый вредитель поливает свои цветочки, чтоб ему икалось. И, конечно же, чисто случайно промахнулся из лейки прямо ей на голову. с трудом удержав на кончиках пальцев готовое сорваться плетение, на чих и понос одновременно. Гордо вскинула подбородок и отошла в сторону от очередной струи. Детский сад, честное слово. Маркос занят не был. Хотя она особо и не спрашивала, занят ли он. Просто прошла в кабинет без стука и закинула ноги на стол ректора. Не столько для удобства, сколько чтобы показать, кто тут главный. Руперт Маркос поморщился, но промолчал. выразительно подняв бровь. «Доброе? Вроде бы». Лекса сплела пальцы на животе, устраиваясь поудобнее в качающемся на двух задних ножках стуле для посетителей. «И тебе не кашлять». Ректор не был уверен, как следует себя вести с королевской засланкой. Авторитет не позволял скатываться совсем уж в оскорбительный тон, но и обращаться к ней уважительно, при том, как она хамит, не хотелось. «Докладываю». Эльфята не шалят, на лекции ходят как миленькие. В окна гба рышням больше не лазили. По вечерам тихо сидят в общежитии, в городе ещё не были, что, кстати, подозрительно. Ректор нахмурился. Пять эльфов, по легенде, никогда не бывавших дальше собственных лесов, должны были первым делом побежать навстречу приключениям. Осмотреть город, искупаться в море, пока погода позволяет. Они сидят в заперти за стенами Академии. Культурные особенности? Или их неизвестная цель именно здесь, в СГАМе? Объединенные общими думами, маги помолчали. И как только Руперт решил, что не такая уж эта засланка и засланка, как она снова всё испортила. «А как наш целитель относится к новеньким?» — поинтересовалась Лекса. «Не знаю, как он к ним относится. Я не спрашивал, а он не говорил». Ушел от ответа ректор. Магичка покивала каким-то своим мыслям. Это не новость. Ушастый не любит делиться информацией, и тем более планами. Кто знает, что у них на уме? Ректор уже явно еле сдерживался. Да, он сам по себе. И нет у него никаких планов, тем более скрытых. Он здесь, можно сказать, вообще от сородичей прятался. Вот именно. Лекса многозначительно подняла палец к небу. оно и подозрительно Маркос насупился разрываясь между желанием доказать что то королевской выскочке и верностью данному слову честность победила и развивать тему он не стал лекса понимающе хмыкнула а вот совесть советую отключить дружба дружба и разведка врозь бросила она напоследок вместо прощания и нагло телепортировалась прямо из кабинета Ректор снял очки и устала привычным жестом потёр переносицу. Она вообще в курсе, что на Академии стоит блокировка телепортов. Пробормотал он, без надежды на внятный ответ от мироздания. Выходные оказались не такими уж ленивыми, как ей бы хотелось. У мертвия вылезали целыми стаями. Пришлось помотаться по региону, упокаивая нежить. Столько сил и телодвижения, сколько потребовалось на ту нафь, она не тратила. но восемь телепортов за двенадцать часов, сорок два полуразложившихся трупа и особенно. Беседы с безутешными родственниками вымотают кого угодно. С людьми Лекса предпочитала не контактировать. Куда лучше у неё получалось с нежитью, но Джерри твёрдо объявил, что она должна создать позитивный образ среди окрестных жителей. Чтобы они запомнили не жуткие синюшные рожи восставших близких, а милую героическую девушку, спасительницу. «Психолог хренов». И теперь после каждой зачистки приходилось ещё и с народом общаться. Успокаивать, обещать, присмотреть и не допустить. А ещё навешивать двойные маяки втихаря, чтобы в следующий раз отловить тварь до того, как она сунется на родное крыльцо. Хорошо, хоть без жертв пока обходилось, кроме того, бедняги-флориста. Да и тот сгинул, скорее всего, по ошибке. Но люди нервничали, и как бы ни старалась Лекса производить благоприятное и успокаивающее впечатление, обстановка накалялась. Сил ближе к заре оставалось только на то, чтобы телепортироваться домой. А там уже поджидали родные кошмары и отходняк. Их Лекса глушила спиртным разной степени выдержки. Помогало лишь отчасти. Рабочим утром Лекса, основательно мучимая похмельем, вышла на балкон под предлогом развешивания свежестиранного белья. Манёвр не удался. Во-первых, сыпался противный осенний дождь, когда неясно, капает ли сверху или просто очень густой туман висит. Вешать бельё в таких условиях могла только полная идиотка, и вызывающие зелёные стринги пришлось унести обратно. Во-вторых, когда она вышла из дома, кутаясь в прозрачный, пропитанный, отталкивающей воду магией дождевик, окна соседа снизу были темны и безжизнены. Никто не поливал цветы. Опять же, под дождём. Какой идиот! Глубоко в душе она лелеяла надежду встретить его в коридоре и подло воспользоваться им в ближайшей аудитории. Но Дана берегла судьба, и под руку похмельной магички он не попался. Самой снять синдром никак не получалось. Лекса примерялась раза три. но не решалась выпустить заряд. Головная боль мешала до такой степени, что даже отработанные до автоматизма плетения путались. Студенты перешёптывались, не решаясь напрямую спросить, всё ли в порядке с преподавательницей. Преподавательница мрачно обвела аудиторию мутноватым взглядом покрасневших глаз. «Кто знает заклинание от головной боли?» С нескрываемой надеждой поинтересовалась она. Эльф-блондин в среднем ряду неуверенно поднял руку. «Сам плывёт в сети», — обрадовалась Лекса про себя. «Хоть какая-то польза будет. И ауру изучу, и от похмелья избавлюсь». «Иди сюда, перед всеми наложишь. Вам, молодёжи, пригодится». Ушастый блондин, не торопясь, спустился по ступенькам между рядами, явно наслаждаясь всеобщим вниманием. «Тщеславие не к лицу целителю», — мысленно подсокала языком Лекса. Эльф, рисуясь, взмахнул кистями рук, выплетая замысловатые морозные узоры. Когда он решил, что рисунок готов и заряда хватит, подался вперёд, намереваясь стряхнуть заклятие на преподавателя. «Ты меня убить решил?» — отшатнулась Лекса. Голубоватые переплетения на руках эльфа дрогнули. «Смотри, у человека вектора должны быть направлены не вверх, а в сторону». Лекса перевернула плетение прямо в воздухе, и концентрация Лавиниэля не выдержала подобного издевательства. Узор рассыпался с неслышным звоном вибрации мелкими искрами. «Ну, ты меня понял, теперь повтори заново, чтобы все видели». «А что видели?» — переспросила полненькая девушка с передней скамьи. Судя по всему, после невольного заступничества Лекса она чувствовала себя свободнее с преподавательницей. И меньше остальных стеснялась задавать вопросы. «Вы что, не видите чужие плетения?» — изумилась Лекса. Нестройный гул подтверждения был ей ответом. Она устала, потерла виски, борясь с подкрадывающейся обратно болью. «Чему вас тут вообще учат?» — пробормотала она недовольна. «Как можно вообще объяснять теорию магии, не видя базовых узоров? Разве что на доске рисовать. Тёмные-тёмные темные люди. И ленивые, к тому же. Бедные дети». Опять ей придётся мир спасать. Значит так, делитесь на пары, я объясню, что делать. Нет-нет, однотипных пар не надо. Лекса замахала руками на вновь привычно скучковавшихся эльфов. Будем заодно отрабатывать и межрасовые различия в плетениях. Так что разбредаемся и ищем себе объект для эксперимента. Эльфы дружно скривились, но послушно разошлись. Занятие проходило в тишине. Время от времени раздавалось раздражённое бубнение. Это у кого-то не получалось. Или тишину разрезал восторженный вопль. Всё понятно свершилось. Пухлая девушка, стоявшая в паре с одним из вампиров, неуверенно подняла руку. А я не только свечение, я ещё и линии внутри человека вижу. Это что?» Лекса нервно дёрнула уголком рта. «Поздравляю, ты будущий целитель. Можешь, соответственно, выбирать факультативы. На задних рядах загудели. Мало кому, кроме стихийников, так везло сразу понять своё направление. Разделение на специализации шло только на втором курсе. Весь первый курс изучали азы магии, преимущественно теория. На втором распределяли, в основном согласно успеваемости. Ну и личные предпочтения, конечно же, учитывали. Главный вопрос дня они хотя бы решили. Головная боль у лекса прошла.